Осенний крик ястреба Как давно я топчу, Видно по каблуку, Паутинку тоже пальцем Не снять с чела. То и приятно В громком кукареку, Что звучит, как вчера. Но и черной мысли Толком мне закрепить, Как на лоб Упавшую коса прядь, И уже ничего не снится, Чтоб меньше быть, Реже сбываться, Не засорять времени. Нищий квартал в окне, Глаз мозолит, чтоб В свой черед, В лицо запомнить жильца, А не, как тот считает, наоборот. И по комнате точно шаман кружа Я наматываю, как клубок, На себя пустоту ее, чтобы душа знала что-то, Что знает Бог. 1980-й 1987-й годы